Запись 16. Военная база была пунктом снабжения флота, наверное. И выглядела чем-то вроде довольно большого склада. После того, как я неоднократно бывал в соответствующей зоне вокруг речного порта в Токамии, я, можно сказать, с первого взгляда узнавал такие места. Впрочем, судя по слабому трафику, наверное, резервным складом или просто вся логистика со стороны моря идет. Ангары самого обычного вида, со створками и воротами, способными пропустить фуру. Железнодорожные ветки. Если бы не некоторое количество людей в форме, можно было бы подумать, что объект вполне мирный. С другой стороны, основная масса военнослужащих, что образовали за нами очередь у ворот, рассосалась куда-то в другую сторону, так что можно было бы предположить, что здесь не только склады. Ведут же нас куда-то. Кстати, а куда? «Дорогая, как ты думаешь, нас специально провоцировали у ворот?» Тихо спросил я у Джингуджи, подгадав момент, когда Вергилий от морского ведомства наконец заткнулся и просто пошел впереди нашей группки. Обычное управленческое головотяпство. Ты просто еще не успел поработать с нашими гражданскими властями», дернула уголком губ нареченная и неохотно признала. «Кошка хорошо подыграла». Иначе пришлось бы делать что-нибудь странное самой. Чиновнику низового уровня побеспокоить начальство по пустяку – целая драма. Зато выказать некоторые особые способности – самое то, чтобы достаточно мотивировать его на обращение наверх, по цепочке, пока не дойдет до компетентного лица – Япония. Главное – огненными шарами не кидаться и не демонстрировать нечто явно волшебное по крайней мере, при большом скоплении людей. Хероя, конечно, наверняка смогла бы развернуть намек «пропустите нас и потоньше», но я могу гордиться Химаре. Надо будет расспросить, что-то такое она, скорее всего, от моего доброго дедушки видела, именно так, чтобы было странно, но неоднозначно «А, магия!» Сомневаюсь, что мой предшественник на посту главы клана отличался глубинной кроткостью и способностью стерпеть унижение от обычных людей, особенно если припомнить то немногое, что восстановила моя память из жизни Юта Амакава до девяти лет. И я действительно зря подумал на отцу Чимикада, не их уровня пакость. Интересно, Кагамимори и Якаин также добрались с приключениями? Пока я размышлял, целеустремленное движение между строениями базы продолжалось. Заняло минут 20. Интересно, если бы мы штатно вошли, хотя бы тут за нами прислали бы местный открытый джип. Но мы и своими ногами дошли. А я почувствовал себя бабушкой Вангой. Пунктом нашего назначения оказалась тадам проходная. Ради разнообразия проход был через стеклянные, совершенно офисного вида двери в фасаде здания. Очередной забор с колючкой начинался справа и слева от постройки. Причем в этот раз нас встречали перед входом. Подтянутый мужчина в специальной кепке и полевой форме, судя по погонам, младший офицер. «Амакава Дона, Джингуджи Дона, я лейтенант Сучимикадо Махино, специальные силы морского десанта», — поклонился нам маг. Сходу в визуализации очков я оценил его на тройку. Прежде всего, еще раз прошу прощения за произошедшее. Допустившие подобное получат соответствующие взыскания. Извинения принимаются. Царственно уронила Куэс. Не могу сказать, что ваше командование сумело обеспечить комфортные условия в пути. Но это же армия, да? Суровые условия для суровых мужчин. И, насящая полумесяц, нарочито удивленно посмотрела на свою грудь, потом на парочку аякаси, молча стоящую у меня за спиной. Лейтенант поморщился, как будто откусил от лимона, но голос его оставался таким же спокойно доброжелательным. «Еще раз прошу прощения, Джингуджи Доно. Как я и сказал, по факту возникновения проблем будет инициировано служебное расследование, и все виновные будут наказаны». Что же касается места нашего пребывания, это резервная база флота, а не сил самообороны Японии. И, возможно, нам было бы комфортнее продолжить общение в расположении нашего отряда? Уверяю вас, там созданы все условия, чтобы скомпенсировать суровые условия службы». Цучи Микада неплохо владел голосом. Сказывалось, видимо, клановое обучение. Но мимика его подводила. «Навязали детишек на мою голову!» Офицер был чуть ли не в панике. Такое впечатление, что его нами наказали. Возможно, за излишнее ехидство перед старшими по званию. Вон как последнюю фразу ввернул. Ладно, придется налаживать дипломатию и заодно расставить акценты. Не посрамлю, так сказать, уроки мамы Катигавой. «Я и моя невеста...» Я сделал паузы с соответствующим выражением лица. «С большой радостью присоединимся к коллективу спецотряда. Нам же, как я понимаю, придется работать бок о бок. Возможно, неоднократно». На лице у Цучимикада появилось выражение сдерживаемого ужаса. И я буквально не сомневался, что думает он что-то вроде «избавиками самосвят-свят». -свят...» так, стоп, это получается «Цучимикаду тайчу». Обратился к нему я, искренне надеясь, что правильно поставил суффикс. Раз он лейт, значит, в каком-то смысле командир, и я, кажется, догадался чей. Я вас правильно понял, вы будете курировать нашу работу как приданных специалистов. Боже, какое убитое выражение лица. Понятно, почему этот клановый маг сейчас всего лишь снизу лестницы младшего комсостава. На светскую должность выпускать его решительно нельзя. Так и есть. Проглотив тайчу, ответил Цучимикада и повел нас в сторону от входа. «Идемте, ламы вашим спутницам необходимо пройти регистрацию в системе безопасности». Вот тут я почувствовал себя пророчицей с фотографией. Настолько четко мне вдруг представилось, что сейчас произойдет. Нет, никакой мистики, только логика. Цучимикада, периметр, безопасность, которую совершенно не требовалось настраивать при въезде в расположение. А ведь там были линии резидентной защиты. Да и потом мы пару раз пересекали чуть заглубленную в дорожное покрытие резидентные заклинания. Что интересно, на Джингуджи они не реагировали. Видимо, были настроены только на ауру Аякаси. Видно та же проблема, что и в золотом павильоне в Киото. Слабость японской заклинательной школы по сравнению с европейской. И потому делали самый простой вариант. Логично. Естественно, мои аякаси под амулетами прошли совершенно свободно, а тут стена здания буквально в нескольких метрах, а в спектре зрения очков, ну, кроме обдающего всех сияние моей будущей супруги, подозрительная пустота. Знакомый такой эффект, правда? Что-то мне сразу припомнилось металлическое дерево контроллера Барьера первого клана в лаборатории Амакава. Цачимекадасан. В этот раз я решил не экспериментировать с обращениями и выбрал гражданскую форму. Дона ему жирно будет. Нам-то положено, как главам кланов. Постойте. Прошу простить мое любопытство, но система защиты периметра — это система ваших барьеров? Эээ... -э -э, а что? Немного смешался офицер, которого я попросил огласить, видимо, секретные сведения. Это имеет значение? Только в одном случае. Как отреагируют операторы системы периметра на попытку зарегистрировать доступ для Аякаси? Общая тревога и 30 секунд до выдвижения двух тревожных троек к месту локализации прорыва. Четко ответил, как на экзаменационный билет морской десантник. Ответил, а потом, видимо, до него дошла суть вопроса. «Я Амакава», скопировал терпеливую интонацию голоса собеседника «Я». «Как вы знаете, мой клан управляет специально обученными привязанными демонами. Сейчас со мной триая касси в качестве ударной силы». «Мда, тяжело быть наследником клана Затворников. Я просто обречен на повторение таких сцен. Правда, цучи должны были учить. Ага, и учили, судя по мимике. Как же я мог забыть?» Лейт машинально стянул с головы кепку, И только сейчас я понял, как он молод. Ксо, да ему хоть 20 лет-то есть. Теперь понятно, почему у нас сорвалась логистика и почему Химаре пришлось помять ворота. Просто в армии человек еще не освоился. Это ведь только кажется, что все в такой структуре идет через официальные распоряжения и служебные каналы. Ага, сейчас. Вот он, похоже, и передавал приказы обеспечить прибытие и не проконтролировал «как». Нужно было, видимо, договариваться с каждым сегментом цепочки. Тем временем лейтенант пересчитал нас по головам, количество голов не изменилось, врубил мистический взгляд и обломился. Амулеты показывали полный ноль вокруг всех, кроме Джингуджи. Зато я прекрасно увидел активацию заклинания в очках, да и все остальные тоже. А вот свою клановую технику почему-то не применил. Может, для этого тоже нужен прямой контакт, как мне. «Три Амакавадону», — переспросил офицер. «Химари, покажи, пожалуйста, господину офицеру Дофу», — со вздохом попросил я. «С одной стороны, войти в положение и не давить своим статусом на новоиспеченного лейтенанта мне несложно. С другой стороны, Ксо, да он на семь лет меня старше, а как же хваленное воспитание и образование Цучимикада». Хотя, если подумать, если он не из старшей семьи, а хотя бы из побочной, то все становится на свои места. Специалистов, способных вылепить из ребенка к 12-13 годам фактически взрослого человека соответствующего уровня, не так уж много. Даже если купить всех на такой большой клан, как у первых, просто не хватит должным образом подготовленных людей. Да и не нужно это по большому счету. Только наследники и окружающие их свита толкутся в высшем свете. Зато у остальных есть нормальное детство. Правда, несчастного Цучи сейчас засунули такие в свиту наследников, пусть и не своих. Но, наверное, надо дать ему шанс. Испортить впечатление о себе всегда можно, а вот долговременное сотрудничество начинается именно с таких вот мелочей. Если парень удачно откатает сопровождение, то на армейские операции, надеюсь, их действительно будет мало, будут пихать в сопровождение именно его еще несколько лет, а потом ставить под его ответственность. Блин, мне даже его жалко стало. Ну, окей. Химари, под слегка остекленевшим взглядом Мохиро, не торопясь, расстегнула пару пуговиц на платье и достала из образовавшегося декольте белоснежный конверт. Кошка поморщилась. Дофу, мало того, что никак не отреагировала, она храпела. Вот как и, главное, чем может храпеть письмо. Да еще так сладко, заразительно, что аж самому захотелось поспать. Ну, хоть слюни во сне не пускает, знаешь ли. Философски рассудила до того молчавшая змея. Баканеку передернула, и она потрясла зажатой в руке фугурума. Дудки. Единственное, чего она добилась, невнятные фразы положик где взяла». Боже мой! Кая рассказывала, как она до по почте отправляла. Бедные почтальоны! «Дофу — это та, что спит. Фугурума. Она хранит наш груз. Это Мизучи Сидзука». Девочка слегка склонила голову в ответ на мой жест. «Ихимари — багровый клинок на Ихары, баканеку». Ауры сокрыты, применена клановая методика, как на мне. Думаю, просить развернуть энергетику демона рядом с постройкой спецотряда «Буревестника» будет опрометчиво, что возвращает нас к проблеме регистрации на территории. Я сам не смогу решить вопрос. Честно и прямо сказал Лейд, заработав в моих глазах себе еще пару очков репутации. К сожалению, я специалист по другим вопросам. Но, думаю, капитан сможет решить эту проблему. Периметр проходит через середину здания. Я подберу комфортабельные помещения для ожидания. Или, если ваши... партнеры смогут обойтись некоторое время без вас, то вы сразу сможете приступить к размещению на территории. Цучимикада-сама прибывает только к вечеру. Вы успеете отдохнуть и подготовиться. Мы прекрасно сможем подождать васамака-васама. «Не утруждайтесь, знаешь ли». Сидзука влезла раньше, чем я успел открыть рот. На самом деле я хотел сказать прямо обратное. Оставлять багрового клинка после того, как сам озвучил ее имя, я не желал. Хотя не думаю, что события из уже виртуальной теперь версии манги могут иметь место тут. Да и репутацию я себе успел прокачать во время штурма острова. Просто не сунутся к кошке без моего разрешения. Но это была прекрасная возможность ускорить процесс выдачи пропусков. Двое глав кланов, сидящих пусть и в комфортабельной, но подсобке – это перебор. «Действительно, дорогой, пока я была с тобой, я успела убедиться в замечательной подготовке боевых единиц Макава, а также их самостоятельности, если что». Буквально проворковала Джингуджи. Намек получился толще некуда заставив Цучимикада ощутимо передернуть плечами. Мы ведь в Киото не только реставраторами работали и развлекались, мы говорили, в том числе и по процессу раскрытия сути особой зоны перед правительством. Стоило по возможности убедить и круг в безопасности совместного проживания демонов и людей. Собственно, Мизучи и Куэс предлагали сейчас поработать над репутацией, сделать первый шаг. Видимо, мое решение изобразить на сетку слишком легко читалось, зная мой характер. Что ж, еще раз повторю, короля играет свита, а у моих жен тоже есть глаза и уши и, самое главное, мозги. Рационального ответа против я сам себе обосновать не смог. Айджи нет, а в особенности теперешней Баканеку Амакава посвящены только главы кланов и еще несколько человек. Вдобавок, Кагамимори мне все еще должны. И Касури уже проводила на Химаре разделение энергий и знает, с полузаглушенными источниками кошка имеет куда меньше шансы слететь с катушек внезапно. Я согласен с вами, Цучимикадо-сан. Пока мои вассалы будут ждать, мы с моей невестой займемся размещением и подготовкой. Блин, рациональность рациональностью, но оставлять на военной базе набитой подготовленными против сверхъестественного бойцами элитной армейской группы, как-то мне сыкотно, то есть некомфортно. Но переиграть это будет недоверие к своим. Если подумать, условия не такие уж необычные. Ладно, скрещу пальцы. И эмоции пошли прочь. Тут у нас большая политика. Ну, сейчас не очень большая. А в политике риск разделяет не глава партии, а те, кто его избрал и продвинул. Что ж, надо привыкать к сом.